Глава 12. Аппарат абонента выключен. Вера оставалась такой же красивой и такой же желанной, но как будто утратила изюминку. И в сексе она получала образование настолько же быстро и усердно, как когда-то раньше в своей любимой высшей математике. Базук радовался каждой проведенной с ней минуте и старался просто не задумываться о том, что подобная Вера осточертеет ему скорее, чем еще недавно казалось. Хотя Андрей примерно об этом и предупреждал. Захару важно ее завоевать. А что будет дальше? Потом и придется разбираться. Пока же она была далека от того, чтобы ему надоесть. За исключением тех редких моментов, когда Вера настойчиво мешала ему заниматься важнейшими делами. «Что?» Он уставился на нее. «И ты об этом только сейчас рассказываешь? Вер, ты вообще понимаешь, что это значит? Но если ваша троица права в догадках...» «Я ведь Рудольфа никогда, как следует, не допрашивал, а его дух тоже силен. Быть может, он, получается, может скрыть настоящие мотивы?» «Ты опять все пропустил, тупенький мой!» Пожурила она с нетипичной для нее улыбочкой прожженной стервы. «Наверняка он просто не помнит свои настоящие мотивы. Я почти уверена, что мое предсказание на эту способность и намекало. Но что случилось? со стирателем памяти мы даже предположить не можем». Возможно, он все еще где-то рядом. Или был в прошлом некроманта. Или та сомнительная компания его прикончила сразу после того, как он что-то в некроманских мозгах удалил. «Да, но меня они теребили как следует. Вряд ли вообще не помнили, для чего именно. Я срочно еду в универ. Он все расскажет. Какие-то обрывки воспоминаний должны были остаться. Или как следует допрошу его о прошлых похождениях в компании других». «Мне ведь и в голову не приходило его когда-либо слушать. Ты со мной?» «Нет», – она покачала головой. «Мою позицию пока не стоит открывать». «Верно». Захар уже спешно одевался. «Ты тогда вздремни лучше. Теперь твои сны показывают самую четкую экранизацию будущего». «Скучно», – протянула Вера, надув губы. «Представь, как скучно жить, если знать наперед обо всем, что произойдет. Оставь на личности». «Я лучше по магазинам и салонам прошвырнусь». «Когда-то взялась за себя, да потом бросила. Лохушка паршивая. Уже завтра ты меня не узнаешь». Этого базука и опасался, что в какой-то момент совсем ее не узнает и не сможет вспомнить, зачем же она его душе так требовалась. Но положил на стол бумажник и придавил сверху кредиткой. Пусть его девочка развлекается, уж духу в нем определенно понравятся любые ее изменения. «Да, она все так же любимая и желанна». Только в глазах пропал какой-то огонек вечного осуждения. А без него она слегка не та. К этой вере придется еще привыкнуть. Он спешил, пролетал на красный, торопясь скорее заполучить некроманта на допрос. Даже если тот представления не имеет, о чем рассказывать, все равно Захар по крупицам вытащит из его головы всю пользу. Не зря все-таки ботаны называли его дураком. Это как же можно было держать под боком чувака, который никогда особенно не нравился, но ни разу не послушать его историю? Бросил машину у забора. Охрана загонит. Но ворота перед его носом распахнулись, выпуская одного из сутенеров, за которым плелись угрюмые шлюхи, как гусята за гусыней. Мужчина впереди процессии вздрогнул, не ожидая его сейчас увидеть, и это Базуке очень не понравилось. Но тот, повинуясь силе, принялся сам рассказывать, без необходимости задавать вопросы. «Уходим, да. Спасибо за попытку, Захар Максимович, но мы без вас раньше справлялись. Приспокойно справимся и теперь». «Чего, вдруг крыши С корабля побежали!» Базука нахмурился. «Вы для начала между собой разберитесь». Предвижу рамсы такого уровня, что никому здесь не поздоровится. Еще и электрику закоротило. Фиг ли тут делать без света? Надеюсь, останемся без взаимных обид. Без света? Муниципалитет все-таки очнулся и решил из-под гадить? Так это не вопрос. Все можно уладить. Зря Захар до сих пор шишек жалел. Но о чем еще сутенер вякнул? Обескураженный, и ничего не понимающий базука прошел по инерции еще несколько шагов. Увидел возле здания людей, которые тоже с вещичками спешили на выход, но при его появлении застыли и начали мяться на местах, насвистывая воздух, изображая беззаботную прогулку. Захар очнулся и схватил за локоть охранника, притянул к себе. — Что здесь происходит? Какие еще рамсы? Между кем? — Так... — Между вами. Тот и боялся говорить и не мог совладать с языком. — Рудольфа убили... «Кирилл уже полчаса пытается до вас дозвониться!» Кровь отхлынула от лица. Он сам убавил звук на телефоне, чтобы мелкие проблемки не мешали ему наслаждаться Верой. И такое пропустил. Захар в хрипе не мог узнать свой голос. «Как? Кто? Андрей? Черт, где Андрей?» «Так он и убил. Сидит, вас ждет. Чего?» «Ну да, он даже не пытался сбежать. Вы уж давайте между собой сами, а я лучше охранником в супермаркет устроюсь. Там зарплата меньше, зато соцпакет. И электричество». Как раз о соцпакете базукой думал, пока передвигал ноги. Распахнул дверь в апартаменты, куда сам заселил Андрея, и в полной мысленной тишине рассмотрел друга, сидящего на кровати». Перешагнул через тело некроманта. Того даже убрать никто не додумался. А сам пытался сделать вдох и выдох. Затем еще раз вдох и выдох. Он из с расстояния в несколько метров видел, что Андрей не ушел вслед за создателем. Скорее наоборот, заметно посвежел, обзавелся совсем забытой улыбкой, а главное, его глаза блистали самым человеческим, самым приятным серым оттенком, а они были полупрозрачными мутными стекляшками. Захар пошатнулся а сел на ближайший стул, а выдавить смог только... «Как?» Друг тихо рассмеялся, от чего в груди заболело. «Вот так, Захар. Сам не знаю, как такое произошло. Он пытался надо мной контроль перехватить, а меня как будто прорвало. Инстинкт какой-то — расколоть череп и добраться до его мозгов. Добрался. До сих пор тошнит». выдохнул базука и потряс головой. «Мне же об этом говорили. Ты свое начало должен был уничтожить». Неужто в прямом смысле? Погоди. Я сейчас соберусь, погоди. И ты вернулся? Как видишь. Вижу. Он смотрел на Короленко и наблюдал на его примерской, морализаторской физиономии всю гамму человеческих эмоций, которые уже и не надеялся там рассмотреть, и просто говорил вслух, чтобы мысли каким-то образом прозвучали рядом с его ухом и заставили их принять. И ты вернулся? Это что-то из их книги? Но ты здесь. Почему? Логичнее было бы предположить, что ты перевыберешь сторону. Логичней, согласился тот. Так и хотел, но передумал. Почему же? Потому что ты с момента моей смерти ни разу не допустил мысли меня бросить. Каким бы я был лучшим другом, если бы отвернулся от тебя? Он подбирал правильное окончание фразы несколько секунд. С момента, как осознал твою полусмерть. То есть из благодарности? Но ты же знаешь, я тебя просто использовал. «Именно так ты и должен был сказать», — Короленко усмехнулся. «А еще я сейчас соображаю иначе. Не могу абстрагироваться от эмоций. И понял кое-что, на что не обращал внимания раньше. Именно тебя злой дух почти и не изменил. Ты, по сути, в прежнем состоянии был способен творить то же самое. А это означает, что все, кто делал ставку на твою личность, ни разу не ошиблись. И я не ошибаюсь, продолжая считать тебя лучшим другом». «Я рад» прошептал Базука еле слышно. «В смысле? Я действительно рад. И насрать на то, что ты моего главного осведомителя кокнул. Но теперь я тебе не смогу доверять, это ты понимаешь? Ты же в любой момент переметнешься!» «Не доверяй, а я не буду доверять тебе. Мы как-то и без этого неплохо раньше справлялись. Но и на мозги тебе капать ты мне не запретишь». «А, точно! Тогда я лучше пойду. Капай себе сам, я вот по назиданиям вообще не соскучился». Базуков вывалился на улицу, прошел дальше, не обращая ни на кого внимания, вспомнил о важном, вытащил смартфон. «Вера!» – позвал он, когда его девушка сняла трубку. «Бросай шопинка, ложись спать. У нас больше нет информатора». «Что?» – она звонко рассмеялась. «Ты так увлекся, что его прикончил? Ах, Захарчик, ах, затейник!» Он не выдержал и заорал, чтобы перестала ехидничать. «Спать ложись, говорю! Ты слышать плохо стала?» «Так ты на меня теперь и орать взялся?» Он сразу представил, как ее губы надуваются. «Может, еще и пороже бить начнешь?» «А чему ты удивляешься? Я есть им зло. Только, похоже, меня тут никто всерьез не воспринимает. Вам весь город к чертям собачьим расхреначить, чтобы слушаться начали!» Она просто бросила трубку. Тоже с характером. Змея подколодная. С универа можно валить. Надоело здесь. И собранная толпа уже поперек горла. Даже задерживаться неохота. Жалко только клиентуру, которую по крупицам собирали. Но это дело наживное. Да и отцу сразу такая конкуренция не нравилась, хотя вслух он только одобрял. «Андрей!» Базука уже обуздал шок и бодрым шагом вернулся. «Мы отсюда уезжаем. Придумаем что-то поинтереснее. Но для начала надо все обыскать. Если Рудольф с кем-то еще общался, то у него должно быть средство связи. Ищем везде. Каждый сантиметр надо осмотреть. Он мог спрятать рацию или мобильник где угодно. Он... И каждого пойманного бандита на этот предмет допросил. Но все, как один, утверждали одно. Левая рука базуки общался только с местными и никуда без Захара не выезжал. Здание пустело, но они упорно шли из одной бывшей аудитории в другую, осматривая все возможные тайники. «Его кукловод шлюха!» — нервно предположил базука. «Он только со шлюхами проводил больше времени, чем со мной». «И такое возможно?» — согласился Андрей. Но еще вернее, что память ему подтерли до знакомства с тобой. И другие в той теме тоже были замешаны. Никакого кукловода сейчас уже может и не быть. Но пугает то, что он вообще был». Захар с подозрением покосился на друга, неуверенно заметив. «А ты и правда со мной?» «Ценю. Ты на примере нашего почившего товарища мог наблюдать, до чего доводят людей одиночество. Я, скорее всего, именно одиночество и боялся больше всего». Какой смысл разносить к херам мир, если никто не будет тому аплодирующим свидетелем? Про это мы еще поговорим. Про мир, который мне, между прочим, очень нравится. После смерти так прям вообще тащусь. Кстати, откуда ты узнал о том, что в мозге некроманта что-то там потерли? «Коечи догадки», — таинственно ответил ему Захар. «Я тебе не доверяю, помнишь?» «Помню, помню. Стой. Вот в этом крыле у нас был бордель. Будь особенно внимательным. Он сюда чаще всего бегал». Телефон они все-таки нашли. Правда, на поиски истратили почти сутки. А он и не был особо спрятан. Обнаружился в выдвижном ящике стола, стоявшего в коридоре. Модель очень старая, Захар покрутил в руках. «Думаешь, его?» – уточнил у Андрея, включая экран. «Или кто-то просто забыл?» «Не исключаю. Но он работает, а таких уже лет 10 не выпускают. Что-то сомневаюсь, что из нашего контингента хоть кто-то не заработал на приличный сотовый». — Логично. Захар согласился, рассматривая мобильник. — Запаролен. — Но это не проблема. Есть умельцы, разблокируют. Едем отсюда, а то здесь труп скоро пахнуть начнет. Как, впрочем, и при жизни пах. Пусть уж городские службы тут сами разбираются, куда его пристроить и как заново стены городить. Мы просто уходим. Надеюсь, мой широкий жест они оценят. Умельцы распоролили старинный кирпич за считанные минуты, и парни сразу же посмотрели список вызовов. Один и тот же номер. Ни единого исключения. Базука тотчас набрал, но разочарованно выдохнул, повторяя за механическим голосом из трубки. «Аппарат абонента выключен или нах?» «И здесь только входящие, ни одного исходящего». То есть этот человек звонил сам, а Рудольф ему никогда. Это тоже о чем-то говорит. Захара после бессонной ночи клонила в сон, но он щурил глаза, чтобы довести машину до места назначения и уже там бухнуться спать. Накинул свою версию. «Это может говорить о чем угодно, Андрюх. Может, ему жена названивает, алименты требуют. Вот что я за табуретка такая? Я даже ни разу не спросил его, был ли он женат. Ты мог грохнуть его. На часок. Попозже!» Короленко тоже зевал. «Уж простите великодушно, что не угодил. Но последний вызов был месяц назад. Значит, всего месяц назад тот типок все-таки крутился где-то рядом. Не так уж много времени прошло, потому просто ждем нового звонка». Или это вообще не телефон Рудольфа? Очень на это рассчитываю. Меня не покидает ощущение, что весь этот абсурд, весь этот тупой артхаус, который с нами случился, срежиссирован кем-то безумным. Я даже буду рад узнать, что это не так, потому что сейчас чувствую себя какой-то марионеткой с деревянными ручками-ножками. Вот тебе еще одна причина, почему я остаюсь с тобой. Напомню, что я пострадал больше всех. И уж точно, если за этим кто-то стоит, то я предпочту оказаться в первом ряду тех, кто его «запинывает».» Андрей всмотрелся в лобовое стекло. «Мы едем на склад, правильно? Означает ли это, что ты по каким-то причинам не хочешь вести меня в свою квартиру? Неприятненько». «В качестве трупа ты мне больше нравился». Базука усмехнулся. «Просто на складе удобнее». «А там кто?» «Неужели, Вера?» «Вы все-таки сблизились?» «А чего молчал?» И только не надо мне чесать про какую-то другую девушку, не поверю, ты же на ней зациклился. Назад в труп то недолго вернуться, Андрюш, — ласково намекнул Захар. Но, кстати, о Вере, раз напомнил. Ты как, ничего, что я твою бывшую тебе уже никогда не отдам? Вообще-то ты за нее погиб. Это чего-то стоило. Короленко отвернулся к окну и промямлил. Да ничего, переживу. По сравнению со смертью, какой-то романтический провал уже терпимый. «Я даже не вспомнил о Вере, пока о ней речь не зашла». Захар покосился на него и промолчал. но уголки губ раздвинулись в задумчивую улыбку. «Прокололся Андрюша. Ни на чем прокололся, хотя и умник каких поискать. Вот прямо сейчас он соврал, а это означает, что его сила вернулась к жизни вместе с ним. Способность базуки невероятная, и если ему понадобится, то он из друга вытянет все, что угодно. Просто пока не нужно». Каждому требуется личное пространство, или хотя бы иллюзия этого пространства, потому лучший друг им и остается, зато легкое вранье между ними будет помогать держать себя в тонусе. И Вере про чудесное воскрешение лучше пока не знать. Зачем любимой стервозине такое искушение? Эта прежняя ее версия не морочила бы никому голову и выбрала бы одного – А вот Вера 2.0 запросто может додуматься до того, чтобы чередовать страстных брюнетов с вялыми, но романтичными блондинами.